Придворные сторонники западной культуры, как Морозов и Ртищев, дорожа немцами, как мастерами, привечали греков и киевлян, как церковных учителей, и помогали Никонову предшественнику, патриарху Иосифу, который тоже держался обновительного направления, вместе с царским духовником Стефаном Ванифатьевым, хлопотал о школе, о переводе и издании образовательных книг, а для проведения в народную массу, благопристойных понятий и нравов Стефан вызвал из разных углов России популярных проповедников, священников Ивана Неронова из Нижнего, Даниила из Костромы, Логгина из Мурома, Аввакума из Юрьевца Повольского, Лазаря из Романова Борисоглебска. В этой компании вращался и Никон, пока молчаливо себя на уме присматриваясь к товарищам своим первым будущим врагам. Но Артищева за научные наклонности заподозрили в ереси, а царский духовник с виду благодушный и смиренный назидатель царя при первом столкновении обругал перед ним патриарха и весь освященный собор волками и губителями, сказав, что в московском государстве и церкви-то Божией совсем нет. Так что патриарх бил челом царю по силе уложения, присуждающего смертную казнь за хулу на соборную и апостольскую церковь. Наконец, и подобранные духовником сотрудники перестали слушаться своего вожака, говорили с ним жестоко и противно, попросту ругались. И с фанатическим самозабвением во имя того же русского бога набросились на патриарха и всех нововводителей с их новыми книгами, идеями, порядками и учителями, не разбирая ни немцев, ни греков, ни киевлян. Духовник царский был прав, сказав, что в московском государстве нет церкви божией, если под церковью разуметь церковно-иерархическую дисциплину и богослужебный порядок. Здесь царили безнарядье и бесчинье. Набожное, выдержанное в церковности русское паство скучало долгим стоянием в храме. Угождая ей, духовенство самовольно ввело ускоренный порядок богослужения, читали и пели разное в два, в три голоса, или одновременно дьячок читал, дьякон говорил яктинью, а священник возгласы, так что ничего нельзя было разобрать лишь бы было прочитано и спето все положенное по служебнику. Еще сто главы и собор строго воспретил такое многогласие, но духовенство не слушалось соборного постановления. За такое обещание достаточно было подвергать бесчинных священнослужителей дисциплинарному взысканию. Но патриарх по приказу царя в 1649 году созвал по этому делу целый церковный собор, который, опасаясь ропота духовенства и мирян, утвердил беспорядок. В 1651 году недовольство сторонников церковного благочения понудило на Новом Соборе перерешить дело в пользу единогласия. Высшие пастыри церкви боялись своей паствы, и даже подвластного духовенства, а паство ни во что не ставило своих пастырей, которые под гнетом изменчивых влияния метали со стороны в сторону, не отставая в законодательной растерянности от государственного правительства.